Прикладная философия античных философов. Прикладная философия от Сократа. Сократ около 470-399 -го годов до нашей эры философ, один из родоначальников диалектики, для последующих поколений стал примером независимого и честного мыслителя, ставящего искание истины выше всех других побуждений. Есть только одно благо знание, и только одно зло невежество. Удивительно, всякий человек без труда скажет, сколько у него овец, но не всякий сможет назвать, сколько он имеет друзей, настолько они не в цене. Людям легче держать на языке горячий уголь, чем тайну. Молодым людям следует почаще смотреть в зеркало, красивым, чтобы не сравнить своей красоты Безобразным, чтобы воспитанием скрасить безобразие. Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи. Богатство и известность не приносят никакого достоинства. Лучше подвергаться несправедливости, чем самим совершать ее. Совершеннейшим из людей можно считать того человека, который стремится к совершенству, счастливейшим же из людей. Можно считать того, кто сознает, что он уже достигает своей цели. Смерть – это величайшая иллюзия человечества. Когда мы живем, ее еще нет. Когда мы умерли, ее уже нет. Когда слово не бьет, то и палка не поможет. Здоровье не все, но все без здоровья ничто. Женишься или не женишься, все равно раскаешься. Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, станешь исключением, если плохая – философом. Голод – лучшая приправа к пище. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Чтобы избавиться от любви с первого взгляда, нужно взглянуть второй раз. Богатство и знатность не приносят никакого достоинства. Чем меньше у меня желаний, тем ближе я к богам. Завоевывай себе друзей не пустой лестью, а искренними словами любви. Ничто не способно повредить доброму человеку ни в жизни, ни после смерти. Доброта не приходит от владения многими вещами. Наоборот, лишь доброта превращает владение человека в достоинство. Подобно тому, как один человек получает наслаждение от заботы о своей земле, другой от заботы о своем коне, так и я каждый день наслаждаюсь тем, что становлюсь лучше. Загляните в свои собственные души и найдите в них искру правды, которую боги поместили в каждое сердце и из которой только вы сами сможете раздуть пламя. Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее. Часто глядя на множество выставленных на продажу вещей, он говорит себе – как много есть на свете вещей, без которых я могу обойтись. Природа наделила нас двумя ушами, двумя глазами, но лишь одним языком, дабы мы смотрели и слушали больше, чем говорили. Совершенство человека – это состояние души. Знание – это добродетель. Существует лишь одно добро – знание. Существует лишь одно зло – невежество. Человек, как мыслящий, есть мера всех вещей. Если ты мыслишь, ты свободен. Поскольку мы не знаем, что такое смерть, бояться ее нелогично. Есть много путей преодоления опасности, если человек хоть что-то готов говорить и делать. Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку. Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. «Ты умираешь безвинно», — говорила ему жена. Сократ возразил, «А ты бы хотела, чтобы заслуженно? Добрым людям следует доверяться словам и разумам, а не клятвой. Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим. Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам. Если с друзьями, просматривая сокровища древних мужей, которые они оставили нам в своих сочинениях, Встретим что-либо хорошее и заимствуем, то считаем это великой прибылью для себя. Злой человек вредит другим без всякой для себя выгоды. Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая о всем организме, так нельзя лечить тело, не леча душу. Какой человек, будучи рабом удовольствий, не извратит своего тела и души? «Любви женщины следует более бояться, чем ненависти мужчины. Это яд, тем более опасный, что он приятен. Наслаждение, роскошь – вот что вы называете счастьем. А я думаю, что ничего не желать – вот блаженство богов, и потому нуждаться лишь в небольшом есть приближение к этому высшему счастью. Пьянство не рождает пороков, оно их обнаруживает». Счастье не меняет нравов, оно их подчеркивает. Распаляется пламя ветром, а влечение близостью. Я хочу при помощи гимнастики всего тела сделать его более уравновешенным. Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи. У солнца есть один недостаток – оно не может видеть самого себя. То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что и остальное, чего я не понял, тоже прекрасно. Берегись также, чтобы люди, заметив твое непочтение к родителям, не стали сообща презирать тебя, и чтобы тебе не остаться вовсе без друзей, потому что как только они заметят твою неблагодарность к родителям, никто не может быть уверен, что, сделав тебе доброе дело, получит благодарность. В одежде старайся быть изящным, но не щеголем. Признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество. Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих ближних. Глупость собственного изобретения никогда не предпочитай дельному совету. Мудрость – царица неба и земли. ничего сверх меры. Красота – это королева, которая правит очень недолго. Лучше работать без определенной цели, чем ничего не делать. Кто мудр, тот и добр. Заговори, чтоб я тебя увидел. Чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам. Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя. Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя? Я знаю, что я ничего не знаю.